Глава восемнадцатая. Тюрьма и грехи. Не знаю, каким образом, но истребители теперь чувствовали мое настоящее тело. А у меня заканчиваются запасы шага ветра, и скоро я потеряю возможность телепортироваться. А еще ко мне бегут три ужаса. Андрей, некромансер не знает, откуда появились истребители. Слова «мы» помогли мне капельку успокоиться. Если бы Ковен предал меня, пришлось бы ждать удара в спину. Так тогда начнем. Я выбросил из кольца десятки кристалликов с кровью, и они взорвались кровавым туманом. Я частично растворился в нем и телепортировался вверх. Десять истребителей в зоне моей видимости, а теперь... Кровавый взрыв! Бах-бах-бах! Серия взрывов, уничтожившая истребителей, разрушила львиную долю инфраструктуры района, где мы сражались. Пострадали как люди, которые прятались в укрытиях, так и зомби. Я, продолжая мониторить округу и ожидая удара луча смерти, устремился к ужасам. Великан замедлился, с сомнением рассматривая алый дым. Не ожидал, что истребители так быстро закончатся. Хе. Я ускорился, создавая перед собой сотни кристаллических кольев. Выстрел! Гигантский зомби вдруг стал металлическим и прикрыл голову руками. на которой стояли два других ужаса. Колья со звонким стуком ударились о его тело и рассыпались алым песком. Хм, странно, они не настолько хрупкие, чтобы вот так разрушаться. Раздался свист, и на меня с невероятной скоростью понеслись две серые линии. Они легко пробили мою защиту, и я едва смог убрать сердце и мозг с линии атаки. Черт! Этот внезапный удар оказался делом резко удлинившихся рук второго ужаса, того, который с острой бородой. Я испугался, если честно. Имея нынешнюю силу, сложно не стать немного высокомерным, и это едва меня не убило. Я быстро отлетел назад, пока ужас возвращал свои руки себе. Второй ужас на голове металлического великана в костяных доспехах с щитом и копьем пока не сделал свой ход. После страха пришла злость. «Да вы охренели!» прошипел я, отдавая мысленный приказ. Позади меня поднялась стометровая волна крови. Туман быстро превратился в жидкость, и алая стена рухнула на ужасов. Что они могли противопоставить такой мощи? Да ничего! Бах! Волна врезалась в великана. Ужас коммунизма выдержал секунд пять, но потом начал заваливаться на спину. Я щелкнул пальцами, и по крови побежали молнии. великан рухнул. От его падения задрожало, казалось, все в округе. Волна крови с грохотом водопада обрушилась вниз, чтобы тысячи брызг отскочить от земли и тела ужаса, а затем снова влиться в основной поток и стать частью атаки. Основной удар пришелся на великана, но на костяного и рукастого ужаса хватило и остатков. Всех троих вбило в землю, их тела сильно покорежило, однако я не хотел их убивать. Мне были нужны зомби для демонов, особенно великан. Он станет телом Мамона. Так, надо взять ужасов в плен. Но спокойно спеленать зомби мне не дали. Я почувствовал, как туман на границе моего восприятия начал исчезать. «Андрей, истребитель сжигает твою кровь!» Тут же пояснила напряженная Мэй. «Уроды! Решили сперва лишить мне оружия и укрытия?» Я создал кровавого клона, который понесся к границам тумана. Пусть взрывает истребители молниями. Нужно торопиться. Кровь начала пеленать зомбаков с помощью трансформации, принимая разные свойства. Сперва их тела облепила липкая резина, которая сковывала движение. Поверх нее крепкая, как камень покрытия. И все это... Заключалось в сферы со свойствами металла. Я подлетел к зомбаку с руками-веточками. Это он чуть не убил меня, урод. Сейчас все его конечности переломаны, а в груди нехилая такая вмятина. Я положил ему на лоб амулет телепортации и активировал его. Зомби со вспышкой исчез. То же самое я проделал и с костяным воином. на чьи способности так и не успел полюбоваться. А вот с будущим Мамоном дела обстояли сложнее. Эта гигантская хрень брыкалась и пыталась скинуть в себя мою трансформированную кровь. Вдобавок его тело имело странную способность разрушения всего твердого. Не знаю, что это такое. Я впервые с таким столкнулся. Вдали раздался грохот. Истребитель взорвался. Кстати, а почему их так много-то? Может, у американцев есть кто-то типа Ани, тоже способен из маленьких моделек делать огромные? Тогда другой вопрос. Как «Аврора» так быстро перебрасывает истребители? Взорвался второй истребитель. Но, блин, это не решает проблемы. Мой туман все так же убывал. Жалко кровь. Великан наконец-то оказался полностью зафиксирован и теперь даже глазами шевелить не мог. А моего клона уничтожили. Жаль. Я создал еще одного, а сам подлетел к великану. И вдруг кое-что понял. Если я создаю города на разных континентах и собираю оттуда ресурсы, то почему и другие не могут так же сделать? У Авроры сто процентов найдутся базы в России, Африке и Японии, или у Илона, если это он за всем стоит. Блин. Я с помощью амулета телепортировал великана и сосредоточился на истребителях. Но не тут-то было. В голове резко вспыхнуло предчувствие опасности, и я тут же использовал обмен демонолога, «Чисто на инстинкте даже, а не специально!» И оказался на крыше башни. Рядом валялись тела ужасов. Я стоял и чувствовал, как по спине стекает пот. Вот же хрень! Никогда еще предчувствие опасности так сильно не орало. Что вообще произошло? «Андрей!» – в ушах раздался облегченный голос. «Ты успел!» Что там случилось? просипел я. Посмотри в илонку. Блин, точно! Вынул смартфон и включил видео, которое мы отправила. Снимал явно дрон, причем с очень большой высоты. На видео открывался отличный обзор на огромное покрывало алой крови, которое по его краям мощными огнеметами сжигали истребители. Я увидел, как несколько ракет ворвались в туман. и взорвались в яркой белой вспышке. Ага, именно так умер клон. А секунд через тридцать резко вспыхнули три гигантских белых луча. Они выстрелили с разных сторон, и все целились в одну точку – меня. Но, как оказалось, это было только частью атаки. Когда три луча столкнулись, серия взрывов Полыхнула внутри в самом тумане. Гигантский белый шар плазмы связал сразу несколько многоэтажек и почти всю кровь. А дальше я наблюдал, как оставшаяся кровавая взвесь медленно оседает на землю, окрашивая все в красный. Кэцуми считает, что под землей были спрятаны бомбы. Раздался голос Мэй. Еще в момент атаки резко возникла зона пространственной блокировки. «Если бы ты решил уйти амулетом, ты бы умер». «Вот же хрень!» – пробормотал я, до сих пор так и не оправившись от шока. «Некромансер по-прежнему отрицает свою причастность к атаке и готов передать тебе обе книги даже несмотря на то, что ты не убил миллион зомби». «Я вынул из кольца кресла и уселся. Нужно подумать». «Если некромансер не виноват», – вслух сказал я, – «то получается, что среди его людей есть предатели?» «Не думаю», – возразила Мэй, – «бомбы не смогли бы спрятать за несколько часов. Это спланированная ловушка». «Ленин», – понял я, – «но тогда дела у Ковина очень плохи». «Если это и правда устроил Ленин, то он знает о немощности некромансера». Я встал с кресла. Он спрятал бомбу, а затем специально усилил давление на город Ургина, чтобы я полетел именно туда. Но как он догадался, что я приду на помощь некромансеру? Ленин контролировал его некоторое время, напомнила мы. Уверена, он знает о наличии книг Семи у Ковина, и очевидно, что во время гонки уровней ты не откажешься от такого заманчивого предложения. Вот же лысый хрен, пробормотал я, и что мне делать? Сейчас Аврора знает про то, что я могу телепортироваться каким-то особенным навыком, а если он найдет способ нейтрализовать его, как-то же Аврора научился различать мое настоящее тело от копий. Если наши предположения о не верны, то он скоро нападет на Ковен, и на этот раз его ничего не сдержит. Я снова уселся в кресло и схватился за голову. Что мне делать? Оставить все как есть и позволить людям Москвы умереть или попытаться помочь? Книги доставили Андрей. Я встряхнул головой. Пусть несут сюда. Вскоре появился Альфред. Он с уважением на лице передал мне два толстых фолианта. Один серый, а второй бордовый. Я тут же взял первый. Толстый со странными белыми пятнами, похожими на плесень. Книга создания демона семи грехов. Вельзевул. Эпический. Я открыл книгу и тут же словил ментальную атаку, которую заблокировала моя интуитивная защита. Увидел на картинке здоровенную муху с зелеными глазами. Вельзевул один из демонов семи грехов. Чревоугодие. Я тут же начал листать страницы, не отвлекаясь ни на что другое. Быстро нашел в ингредиентах основное тело и широко улыбнулся. Насекомое. Просто насекомое, не обязательно муха. Блин, а червяк насекомое? Я усиленно вспоминал школьный курс биологии, который благополучно забыл. Вроде нет. Рассказал Мэй про книгу. «Червь – животное», – разбило мои надежды аналитик. «Но есть некоторые насекомые, которые на стадии личинки черви. Хотя вряд ли это наш случай. Все же ты видел его имя «Король подземных червей». Блин, я расстроенно пролистал книгу. Такие надежды провалились. А что будет, если я из червяка попробую сделать Вильзевула?» Я задумался. Мне поможет удача демонолога. Попробовать, в принципе, не помешает. Если не выйдет, то убью и получу много опыта. Так, ладно. Я спрятал эту книгу в кольцо и взял вторую бордовую, буроватую, с серыми пятнами. Книга создания демона семи грехов. Асмодей. Эпический. Хм... Открыл и увидел там странную картинку с... мужиком-бабой. Сперва не понял, в чем прикол, но потом до меня дошло, что изображение медленно меняется от оголенного по пояс беловолосого мужика до очень похожей на него девушки и обратно. Что это за дичь вообще? «Осмодей – один из демонов семи грехов. Похоть!» Не очень удачный демон. Я пролистал всю книгу и скривился от разочарования. Для создания демона нужно два человека тридцать плюс уровня. Именно люди нужны, женщина и мужчина. И желательно, чтобы они обладали способностями к соблазнению. Я закрыл книгу и закинул ее в кольцо. Потом буду думать, нужен ли мне такой демон. Андрей, мы оказались правы. Немертвые в разы повысили свою активность и волной идут на ближайшие к ним города Ковина. Некромансер снова просит о помощи. Блин, и что делать? Я потер голову. Наши войска уже в главном городе тюрьмы и скоро подойдут к клановому замку, предупредила Мэй. Там без тебя не справимся. Фен еще не вернулся? Нет, он вообще где-то на юге, ближе к Кавказу. «Да уж. Мне бы немного времени создать Мамона и посмотреть, что в итоге выйдет. Хотя я не уверен, может лучше на червя напасть и попробовать Вильзевула замутить. Он явно будет сильнейшим демоном из всей моей коллекции. Все же повелитель червей аж пятьдесят шестого уровня». «Проверил Леви». Он все еще восстанавливается и не скоро придет на подмогу. Его слияние сейчас было бы как никогда, кстати, и проблема авроры все еще актуальна. Даже тут, рядом с Сангисом, я уж не говорю про Москву. Скажи некромансеру, что я пока не могу. Ковин за день не падет, там много сильных бойцов. Да и опасно мне вмешиваться. Вполне вероятно, что аврора нападет. Поняла. «Думаю, некромансер поймет. Кэтсуми еще не придумала способ скрыть меня от Авроры. Пока нет, нужно больше ядеры времени». Я поднялся на ноги, убрал стул, связался с демонами, которые сражались против китайских зомби. Полина сильно помогла нам уменьшить давление с той стороны, но проблема бесконечных армий зомби все еще оставалась актуальной. как и существование неразумных зомби-лидеров, которые по силам не слабее топ-10 рейтинга. Ну, я так думаю. Сразу двое демонов взяли тридцатый, и оба кровавые жнецы. Отлично. Кровавой телепортация заставил одного переместиться ко мне и приказал сидеть в башне, воспользуюсь в критический момент, если понадобится. Посмотрел на время. До отката обмена осталось больше четырех часов. Блин. Страшно идти в бой без этого навыка, но и просто просиживать штаны не хочется. Надо побыстрее убить главу тюрьмы. Вдруг уровень подниму. Думаю, что после уничтожения стольких зомби мне осталось совсем немного до сорок пятого уровня. Я взлетел и устремился на юго-запад в сторону командного пункта наших войск. «Расскажи мне про тюрьму», – попросил я. «Клановый замок – бывшая тюрьма для особо опасных преступников. Вокруг него и построен город. Не брезгуют рабством, много огнестрельного оружия. В их ядре еще клан из психбольницы, некоторые студенческие и школьные кланы». «Сборная солянка», – кивнул я. Вдали уже ветнялся дым от артиллерийских ударов. Да, так и есть. Но в то же время тюрьма не замечена в связи с бандитами или царством ямы. Зато с демоническим деревом замечено. А еще мы ничего не знаем про их клановый замок. Лишь слухи, один другим противоречащие. Я пыталась откопать информацию, но ничего толкового не нашла. Понял тебя. Я начал спускаться. Только что в рейтинге уничтожитель снова спустился на четвертую строчку. Вдруг сказала Мэй, Шифен опять на третьем. Блин, это плохо. Нужно как можно скорее поднять свой уровень. Пятидесятый, вот моя цель. Я быстро ознакомился с планом нападения. Как оказалось, наши ребята довольно легко уничтожили все позиции врага И сейчас окружали клановый замок, опасаясь подходить к нему близко. Основными бойцами армии были Маша и ее монстры-друзья. Особенно хорошо справлялся мясной монстр, груда кровоточащего мяса, обладающая способностью взрывать части своего тела. Монстр пер танком, снося темных, как манекены. Не зря эта тварь раньше на девяносто восьмом месте в рейтинге была. Одежный монстр и грустный каменный гигант тоже принимали участие в битве, как и еще несколько друзей Маши, имена которых я не знал. Блин, Маша реально крутая. Если продолжит становиться сильнее, то рано или поздно станет человеком армии. Андрей только что Ленина обогнал Ленина в рейтинге, он сейчас на шестом. Вот же! Думаю, что он получает часть опыта от своих зомби, хотя он мог просто распределить очки навыков. Что-то зомби совсем разбушевались, один за другим в топе поднимаются, Ленин дышит мне в затылок, надо поднажать. Я подлетел к клановому замку тюрьмы. Внешне он выглядел как черный цилиндр без окон и дверей, вокруг него на метров пятьдесят ничего не было. Ни техники, ни вспомогательных зданий, ни зелени. Пустая дорога. Из наших никто не смел пересекать эту черту в 50 метров. И правильно. Я распространил вокруг себя кровавый туман, а затем незаметно создал свою точную копию. При этом сам частично растворился в тумане и отлетел подальше. Без обмена демонолога я должен быть втройне осторожнее. Туман затянул небо над цилиндром, но из замка никто так и не вышел. Это напрягало. Я помню главаря тюрьмы. Худющий, как скелет, мужик с блеклыми глазами, управляет черным дымом. Его точная сила до сих пор неизвестна. Даже его имя все еще остается тайной. Поэтому мы не знаем, есть ли он где-то в топ сто рейтинга. Хотя это, конечно, очень вряд ли. Там только несколько неизвестных персонажей. Когда красный дым покрыл все, включая Землю и сам цилиндр, я рискнул спуститься пониже и включил кровавую ауру. Но, что странно, не почувствовал живых. Хм, подлетел совсем близко к цилиндру. Прям к его крыше и, наконец-то, уловил живого человека глубоко внизу. Одного. Я тут же убрался подальше, а затем заставил кровь вокруг цилиндра забурлить. Из тумана вылетели трансформированные кровавые стержни и врезались в здание, легко ломая его. Я даже удивился. Думал, что будет сложнее. Я быстро снес этот цилиндр, и мне открылся вид на внутренность кланового замка тюрьмы. Глубокое здание-колодец, по краям которого спиралью шли коридоры, в которых темнели провалы множества открытых дверей. Андрей, Союз атаковал нас. Наши вступили в бой, но враги пытаются прорваться напрямую к городу крови, по воздуху и на быстроходных машинах. Мэй говорила, а я смотрел на дно здания колодца, и там все было завалено трупами. Десятки тысяч мертвецов и всего один живой человек, который смотрел прямо на мое настоящее тело. Рогатый, с черным телом и желтыми глазами. Демон и голова тюрьмы». Через кровавый туман я почувствовал появление сразу пяти истребителей, только их тут не хватало. «Ну зачем я полез сюда без обмена демонолога?»